Мать моей матери происходила из племени Караманти с Золотого берега. Когда шхуна, прибывшая из Ньюпорта, штат род айленд в цепях доставил ее в Йорктаун, она была 13 девчонкой, а когда ее продали Альфеусу Тернеру, отцу Сэмюэля, с аукциона, устроенного под огромным дубом в портовом городишке Гемптоне, она была всего на несколько месяцев взрослее. Я свою бабушку в глаза не видел, вообще, кстати, не видел женщин-караманти. Но прошли годы, и мне рассказали про нее. Рассказывали и про других ей подобных. Так что теперь я будто собственными глазами вижу, как много лет назад она сидит под дубом на корточках, уже тяжелая на сносях, и, задыхаясь от привычного страха, открыв рот, снизу вверх следит за приближением Альфеуса Тернера, выставив на показ подпиленные зубы и вздувшиеся спиральные татуировки, словно ей в щеки стреляли мелкой дробью, и оставшиеся шрамы еще чернее, чем ее черная, как дегать кожа. Подходит Тернер, кто знает, о чем она в это время думает, пусть даже на его лице ободряющая улыбка для нее это оскал злодея, к тому же он такой белый, белый как кость, как череп, или как мертвый древесный плавник на океанском берегу, белее, чем зловредные духи предков, что рыщут в африканской ночи. А его голос — ворчание вурдалака. «Храш!» — рычит он, когда трогает ее, проверяя, целы ли руки-ноги. ра Он-то всего-навсего говорит с торговцем «хорошо», говорит «прекрасно». Но она в ужасе, она уверена, что ее съедят. Бедняжка чуть не лишается чувств. Падает с чурбака, на котором ее демонстрировали, ничего уже вокруг не видит и мысленно устремляется в пространстве и времени вспять в джунгле в воспоминания теплого и мирного детства. Простертый на земле, ей речи дилера кажутся шаманским бормотанием, нечленораздельным кваканием относящимся к ритуалу забоя и разделки туши. «Это они все так пугаются, мистер Тернер, не берите в голову! Смотрите, чудная какая телка! Во!» «Одни сиськи чего стоят? Смотрите, прям как литые. Бьюсь об заклад, она принесет мальчика весом в фунтов десять». Однако тем же летом родилась моя мать, прилюдно зачатая каким-то неизвестным черным папочкой все на том же невольничем судне. Причем на лесопилке Тернера всем было известно, что моя юная бабка, ко времени родов уже сошедшая с ума от непостижимой для нее неволи, разрешилась моей матерью в припадке безумия, чуть не разорвала дитя на куски, едва ей его показали. Пожалуй, если бы бабка сразу не умерла, впоследствии я стал бы у Тернера лесорубом или работал бы в полях, а может на лесопилке, что лишь самую малость лучше. Однако благодаря бабке мне повезло, я оказался причислен к дворне. Бабушка умерла через каких-нибудь 6-7 дней после рождения матери. Перестала есть и впала в ступор, из которого так и не вышло до самой смерти. Говорят, ее черная кожа, ставшая серой, как зола, так обтянула еще живой скелет, что детская тельца, ибо кем же она еще и была, если не ребенком, стала хрупким и невесомым, как побелевшая сожженная хворостина, готовая рассыпаться в прах при малейшем прикосновении. На негритянском кладбище зале с опилкой многие годы стояла кедровое надгробье, С глубоко врезанной надписью Тиги, «Скончалась в 13 лет. Урожденная язычница. Умерла во Христе 1782. -й. РИП. Примечание: РИП реквискат ин пасы. Покойся в мире, латынь, конец примечания. Негритянское кладбище устроено на краю луга, где заросли можжевельника и ладанные сосны делали невозможными ни покос, ни выпас. От остального луга кладбища отделяет простенькая изгородь из жердей, с самого начала хлипкая, к тому же давным-давно по окончательной ветхости развалившаяся. Многие надгробье тоже повалились и тлеют, смешиваясь с глинистой почвой, а те, что еще стоят, с весны тонут в зарослях буйной грубой зелени, конского щавеля, непролазного мышиного горошка, и шипастого дурмана вонючего. А летом и кустарник зеленеет так пышно, что не найдешь и холмиков, под которыми лежат упокоившиеся в мире негры. В бурьяне с тихим чешуйчатым треском шустрят кузнечики, иногда и полусмелькнув, скользнет в зелени, а в августе стоит такой тяжелый спертый дух, будто дышишь, уткнувшись носом прямо в ком разогретой травы. «И что ты там все ищешь на кладбище, на Натаниэль?» ворчит мать. Совсем это не то место, чтобы детям ходить там выискивать. Что верно, то верно. В большинстве своем негры в суеверном страхе обходят это место, в чем отчасти и кроется причина того, почему здесь все так неприглядно и неухоженно. А еще по недостатку времени внимание к мертвым все-таки требует хоть какого-никакого, но досуга. Однако во мне где-то все же сидит глубоко запрятанный дикарь, и этой дикарской частью своего существа я чувствую очень тесную связь с бабушкой. Пару лет меня тянуло на кладбище просто неудержимо. Частенько в самую жару после полдника я сбегал украдкой из господского дома, словно что-то разыскивал среди покосившихся треснутых могильных столбиков и табличек с их перекличкой покорности и смирения, с именами, похожими на прозвища околевших спаниелей. Пик, Лулу, Желтый Джейк. А может, я еще тогда пытался извлечь из всего этого какой-то урок, научиться какому-то пониманию смерти. Все-таки довольно странно, когда в 13 лет бродишь в раздумье по месту последнего упокоения твоей бабки, которой на момент смерти тоже было 13. Но следующей весной все кончилось». На опушке леса отвели место под новое кладбище, но прежде всего, а как же, старый-то участок уже осушенный, ровный, да и добираться недалеко, прежде всего этот крошечный клочок почвы надо было срочно распахать под сладкий картофель. Я был в полном изумлении от того, как быстро кладбище исчезает. Понадобилось меньше половины утра, чтобы бригада черных работников с бочонками скипидара И горящими пучками сосновых веток Сожгли все И посеревшие от непогоды Кедровые таблички И сухой подлесок Все с треском и свистом пожрало пламя Выбрасывая тучи огненных мух Мыши-полевки разбежались Остывающую золу Разровняли мулы С бараной волокушей и Ничего не осталось Ни от этой тиги Ни от всех остальных Ни следочка Ни намека на их натруженные руки на их сны, смех, тяжелые шаги, работу по уши в грязи, на пение и душевную смуту всех тех безымянных позабытых невольников, чей прах и разрозненные кости в общей подземной неразберихе смешались с бабушкинами и понуждаются теперь способствовать плодородию. Зато когда я услышал голос, вдруг оказалось, что в клубах дыма стоит негр, старый веслогубый пахарь с покатыми плечами, Он в ухмылке обнажил пустые синеватые десны и пробасил, будто у него рот полон каши, с тем выговором, который я уже научен был презирать. «Шо, старикашки? Бум, теперь у вас на брюхе, понимаешь ли, картоху растить?» Когда я услышал этот голос, я чуть ли не впервые в жизни начал осознавать, что чернокожие по-настоящему нужны вовсе не белым, нет, Они нужны таким же нигерам самим себе. Из-за того, что мать с младенчества осталась сиротой, Альфеус Тернер взял ее из негритянской хижины в свой дом, где одна из за другой черной тетки и бабки выхаживали ее, учили начаткам английского и приличных манер. Там она выросла и стала сперва судомойкой, а потом поварихой, к тому же хорошей. Ее звали Лу Эн. Она умерла, когда мне было 15 от какой-то опухоли. Но это я забегаю вперед. Здесь важно то, что благодаря тем же обстоятельствам, из-за которых моя мать воспитывалась в доме Альфеуса Тернера, я и сам с течением времени стал служить при доме. Удача или беда, смотря по тому, как расценивать то, чему суждено было произойти в окрестностях Иерусалима многие годы спустя. Что ты Пристал ко мне папа, папа, отмахивается мать. Думаешь, я знаю, куда он убежал, как его зовут? Да я же тебе двадцатый раз повторяю, его зовут Натаниэль, так же, как тебя. Я тебе это говорила уже, и отстанет от меня со своим папой. Когда он сбежал, когда я последний раз его видела, да, Господи, Боже мой, деточка, это же все так давно было, я уже ничего и не упомню, погоди, погоди. Так Масса Альфеус, он одиннадцать лет как помер, пусть земля ему будет пухом. По-моему, это было где-то через год, твой папочка уже, наверное, год тогда за мной ухаживал. А какой он парень-то был из себя видный. Масса Альфеус купил его в Петерсберге, на лесопилке нужен был работник с бревен кору сдирать. Но твоего папочку-то на такое место ставить, где тупые ниггеры нет. Он у нас умница. А как с собой хорош. Глаза аж светится а улыбнется. Это все, деточка. Его улыбкой можно было авин поджечь. Нет, это не по нем было, тупо горбатить. И масса Альфеус взял папу в господский дом, поставил служить при Да-да, он был помощником камердинера. Когда мы с ним первый раз познакомились, он помогал с добрым утром. «Где-то за год это было перед тем, как помер Масса Альфеус. Мы с твоим папочкой тогда прямо здесь и жили, целый год прожили, вот как раз в этой комнате. Да перестань, ну сколько же можно пытать меня, детка? Ну откуда же я могу знать, вот куда вот именно он убежал? Я в этих делах ничего не смыслю». «Ну да, осерчал, а то нет. Чего ж ему, негру чернокожему, куда-то бечкали, он не осерчал? На что осерчал? А я знаю». Я в этих делах не понимаю ничего. Ну хорошо, ну ладно, и впрямь хочешь знать, скажу. Это все из-за Масса Бенджамина. Я тебе говорила, когда Масса Альфеус помер, хозяином стал Масса Бенджамин, потому как он старшим был из сыновей. На пять лет он был старше Масса Сэмюэля. Но вот и стал всему хозяином. А как же, и дом стал его, или лесопилка его, и земли, и негры все, и все-все... Вообще-то Масса Бенджамин не обижал нас. Добрым был хозяином, вроде Масса Альфеуса, только молот он был, не умел, как папаша его, говорить с нигерами. Не то, что он такой уж грубиян был или злодей какой, вовсе нет. Просто он, ну, не знал он подхода, не умел поговорить душевно. Ну, то есть, когда белый с черным. В общем, однажды вечером твой папочка прислуживал у стола и что-то такое сделал, что Масса Бенджамину не совсем понравилось. Он взял и наорал на твоего папочку, а тот не привык, чтобы на него в таком тоне орали. Так он берет, поворачивается, это все еще улыбаясь, а твой папочка, он такой был улыбчивый, и отвечает это хозяину-то, да еще передразнивает. Масса Бенджамин сказал что-то вроде «Натаниэль, у тебя вилки грязные, так тебя розеток». А твой папочка в ответ, «Ну и что, так тебя розыдок, ну и пускай грязные». Прям в лицо Масса Бенджамину и улыбается, как ни в чем не бывало. Ну, Масса Бенджамин тогда разбушевался, что не удержишь, из-за стола выскакивает прям при мисс Элизабет и мисс Нель и Масса Сэмюэля. И при всех, при детях, дети ихние тогда не очень были большие, примерно как ты сейчас, и ведь что удумал, Хватит папочку кулаком в зубы. Все, больше он ничего ему не сделал. Один раз. Хватит его кулаком по роже и сел опять. Что за столом началось? Все повскакали. А я как раз в тот момент в дверь заглянула. Масса Сэмюэль на масса Бенджамина. Злой стал, кричит. Бог, свидетель, он обнаглемший. Но не надо ж его было так-то вот кулачишим. И все в таком духе. Ребенки плачут особенно которой девочки, те точно, потому что масса Альфеус, он не любил такого, чтобы негров били, ну, то есть не злоупотреблял. А если уж когда придется, так аккуратно, чтобы подальше где-нибудь в лесу, ни на глазах, ни у кого, чтобы ни из белых, ни из черных, так что его наидомашние такого не видали, чтоб черных били, но это уже было все папочке невдомек. Он сразу как оттуда бросился и ходом через кухню, а все с той же улыбкой, И только махонькая струйка крови на губе. Да, сразу прямо сюда, в комнату, где мы жили. Да-да, вот прямо сюда, в эту комнату, деточка. Взял какой-то еды в мешок. И тем же вечером только его и видели. Куда он отправился? Да ведь кто ж его знат? Говоришь, ты пойдешь найдешь его. Господи, деточка, никому уже не найти этого негра. Теперь, когда столько лет прошло... Что-что? Неужто говоришь... Он не сказал ничего. Ну почему? Сказал, сказал. И каждый раз, когда я это вспоминаю, у меня сердце пополам разрывается. Сказал, что ни за что не стерпит, чтобы его по лицу били. Ни от кого не стерпит. Гордый был, чернокожий, нечего сказать. Нашего брата немного таких наберется. И такой везучий, ровно у него целая сумка кроличьих лапок с собой. Мало было таких негров, чтобы сбежали, да не попались бы. Только ведь где ж мне знать, говорил, пойдет в Филадельфию, штат Пенсильвания, заработает много денег, вернется и выкупит и меня, и тебя на свободу. Да ведь, Господи ты, Боже мой, детитка, что Филадельфия, что Пенсильвания. Говорят, это ужас как далеко, а я даже не знаю, пошел ли он туда, нет ли. Примерно в двух сотнях ярдов от нашей с матерью комнаты В конце дорожки, проходящей через выпас, стоит уборная на десять дыр, предназначенная для дворней и работников лесопилки, чьей хижины находятся внутри огороженной усадьбы. Прочно сколоченная из дуба, она поставлена на крутом краю огромного поросшего леса оврага и разделена дощатой перегородкой надвое. Пять дыр для женщин и маленьких детей, пять для мужчин, вследствие того, что от полей и лесопилки господский дом отделен, и все, что делают дворовые негры, происходит в этом замкнутом мирке, это уборное одно из немногих мест, где моя повседневная жизнь пересекается с жизнями тех негров, о ком я уже приучен думать, как о людях низшего разряда, о требье, сброд, хамье неотесанное, почти дикари. Потому что даже сейчас мальчишкой я уже презираю и чураюсь их, брезгую этой черной шушеры, обитающей за пределами ближнего окружения господского дома, этим безликим и безымянным быдлом, которое на рассвете исчезает в очреве лесопилки или в полях за лесом, а на закате возвращается вереницей теней в свои хижины, как куры на обрыдлый, но привычный насест. В основном такое к ним отношение я перенял от матери. Ей казалось кошмаром, что при всем удобстве ее сравнительно благополучной жизни она должна регулярно навещать пресловутый край оврага где приходится якшаться с этими горластами, со сбродом, который настолько ниже ее. «Безобразие!» — возмущенно жалуются на фифочке. «Мы же при доме. Мы люди другого уровня, а у нас отхожего места отдельного нет. Стыд, позор. Эти пахари, кукурузники эти, они же форменные скоты. Детям позволяют на сиденье писать, и ни один даже крышку за собой не закроет. ванище до небес!» Я бы лучше со свиней в уборной рядом села, чем с этими хабалками кукурузными. Мы-то, которые при доме, мы ведь приличные. Столь же разборчивый я избегаю утренней толчии, приучив кишечник откладывать все позывы на более позднее время, когда можно рассчитывать хоть на какое-то все-таки уединение. Вокруг двери в мужскую половину, куда я вхож с пятилетнего возраста, земля утоптанная превратилась в черную глинистую плешь, Та блеска, отполированную бесчисленными посетителями, обутыми и босыми, и каждый день. На ней новый орнамент, в котором ломанные линии каблуков перемежаются вкрадчивыми овалами пяток и босых пальцев. Дверь ни крюка, ни щеколда не имеет, как все двери во все места, куда ходят негры. Это задумано специально, чтобы негры зря не болтались и не прятались. На кожаных петлях она легко распахивается наружу, притом те, кто присел напротив, оказываются на виду, хотя в какой-то мере их скрывает царящий внутри полумрак, который был бы гуще, если бы не солнечные стрелы в щелях между досками. Для меня здешний запах привычен, смрадный, едкий, дуплетом бьющий в нос и в рот, одушающий, как удавка, но фекальная составляющая в нем частично приглушена негашенной известью, так что по мне он не столь отвратен, сколь привязчив преследует потом сладковатой такой отдушкой, будто ты в тухлой болоте не искупался. Я поднимаю одну из овальных крышек и сажусь на сосновую доску над дырой. Мой зад и бедра снизу заливает свет со склона оврага. Я бросаю взгляд вниз на обширное бурое пятно, припорошенное белой негашенкой Сижу-сижу минуту за минутой, блаженствуя в покое прохладного утра. Где-то в лесу заводит песнь-пересмешник, Она журчит, струится ручейком, стихает, возникает снова чистая и неисследимая, течет сквозь переплетение винограда и жимолости забирается под деревья, в тень, в прохладу, в гущу плюща и папоротника, а внутри, в простреленном солнцем сумраке, я неторопливо, с приятностью, облегчаюсь, одновременно разглядывая паука размером с ягоду ежевики, плетущего в углу потолка толстую сеть которая при этом содрогается, растягивается и трясется, млечно-белая, в световом блике. Тут, сквозь стены уборной, я слышу отдаленный крик. Это с крыльца господского дома меня призывает мать. «Натаниэль!» — кричит она. «Эй, Натаниэль! Натаниэль, негодный мальчишка! Ну-ка, быстро сюда иди!» «Что ж, я валяю дурака слишком долго!» А ей надо, чтобы я был под рукой, носил воду на кухню. Натаниэль Тернер, домой! Благостное настроение подпорчено, утренний ритуал близится к концу. Сую руку в прорванный мешок на полу, в джутовый куль, полный стержней от кукурузных початков. Вдруг что-то меня снизу начинает жечь. Зад яйца жжет огнем. Я с воплем подпрыгиваю, хватаясь за свои опаленные задние части из дыры, Вплывает грязно-белый клуб дыма. «Ай, ай, проклятие!» — вскрикиваю я, но главным образом от неожиданности неожиданности и обиды, потому что не успел я это выкрикнуть, более уже считая почти, что нет. Я заглядываю вниз в дыру и обнаруживаю там ухмыляющуюся светло-коричневую физиономию мальчишки-ровесника. Он чуть в стороне стоит на краю непросухающей на дне врага слякотной лужи, и в руке у него горящая головня — Другой рукой он в корчах веселья хватается за живот и хохочет заливисто, громко, неудержимо. «Вот догоню, уошь, сукин ты сын!» — угрожающе выкрикиваю я. «Догоню душу черномазую выну!» Но ярость моя напрасна, уошь все равно хохочет, скорчившись в кустах жимолости. «Это он уже третий раз за весну меня подлавливает, и мне некого винить за такое мое унижение, кроме себя самого». Жизнь и смерть мистера Гадмена. Предлагается публике в легких для чтения беседах между мистером Мудристером и мистером Понимайстером. Мистер Мудристер. Доброго утречка, дорогой соседушка, мистер понимайстер Что-то вы нынче в столь ранний час гуляете, да и лица на вас нет, уж не случилось ли что? Не угнали ли ваших мулов? Скажите мне, что с вами, мистер Понимайстер, Уважаемый сэр, и вам доброго утречка. Благодарствую. Ничего у меня пока мест не угнали, но, тем не менее, вы правильно обо мне подумали, ибо у меня, как вы говорите, заботится сердце, сердце волнуется, понеже времена ныне неблагонравны вельми. А вы, сэр, как знают все наши соседи, человек проницательный, рассудительный, уж будьте любезны, прошу вас, скажите, что вы об этом думаете, мистер Муд, Что ж, думаю, что времена теперь действительно, как вы о них сказали, вельми неблагонравны, суть и таковыми же останутся, если люди не станут лучше, ибо дурные люди делают дурные времена, сэр, когда же по чечаянию люди изменится, настанут и иные времена. Пока грех в силе, пока столь многие ищут вкушать от плодов его, глупо ждать, что придут благие дни». У негритенка жизнь неописуемо скучна, но за один лишь месяц, летом, когда мне было девять или десять лет, со мной произошло два странных события, и одно принесло мне горчайшее страдание, а другое я воспринял как провозвестие радости. Август, утро в разгаре, жарко и душно, воздуха не хватает настолько, что пыльные деревья вдоль края опушки безжизненно и недвижимо скукожились, и в жиканье лесопилки кажется смазанным, нечетким. Оно словно еле пробивается сквозь дрожащие, как студень волны жары, под которыми, исходя паром, лежит земля. Высоко в синем небе над болотами косо распластанные кружат десятки конюков. То летят без всяких усилий, то вдруг срываются камнем вниз, а я время от времени поднимаю взгляд и слежу за их угрюмым продвижением по небу. Сижу на корточках в тени пристройки об одной маленькой смежной с кухней комнатенке, где мы с матерью живем. С кухни духовитой и резко потягивает вареной капустой. Полуденный обед когда еще будет? А у меня уже от голода живот подвело, хотя нельзя сказать, чтобы я был истощен. Быть сыном поварихи, как непрестанно твердит моя мать, для негритенка самый счастливый удел на свете. Однако я похоже, все время на грани голода. Надо мной кухонное окно, на подоконнике вряд ли лежат дыни, Шесть штук желтых шаров, они там в тенечке доходят, недоступные, как золотые слитки. Я вперил в них тяжкий взгляд, в нем такая алчба до слез. Но я сознаю, что стоит только к одной из них прикоснуться, и я погиб. Причем конец мой будет ужасен. Однажды я уже стащил горшок с простоквашей, и мать задала мне такую трепку, что я потом не знал, каким местом на стул присесть. Я обязан сидеть тут и ждать у двери, а когда надо, принести воды или добыть что-нибудь из погреба и вообще делать, что мать велит. Сегодня у меня легкий день, да и вообще сейчас в работах временный застой. Кукуруза трудов уже не требует, ждет уборки, да или лесопилка жужжит в полсилы. В такие периоды затишья братья Тернера завели обычай каждый год с женами и детьми уезжать в Ричмонд на неделю или около того, оставляя хозяйство на руках управляющего.